Фасин увеличил скорость до максимума, придав стрелоиду насколько было возможно форму, препятствующую его обнаружению. Газолет не предназначался для подобных выкрутасов, но за долгие годы Фасин с Хервелом Апселом так модернизировали аппарат, что тот, хотя и не шел ни в какое сравнение с настоящей военной машиной, мог дать фору по незаметности практически всему, что двигалось в атмосфере газового гиганта. Опровергая обычные хвастливые заявления насельников об их невидимых кораблях, безнарционных приводах и точечных суборбитальниках, маленький аппарат двигался под тонким желтым небом. И звёзды наверху словно замедляли ход, а потом меняли направление движения, когда фасин набирал скорость большую, чем совокупная скорость вращения планеты и попутного газолёта течения под ним. Пролетев менее часа, в течение которого не было видно ничего ни на небосводе наверху, ни в небесах внизу, а это любого навело бы на мысль о том, что во вселенной, возможно, больше нигде нет жизни, Фасин сбросил скорость и стал падать, Стрелоид без оси, устремившейся прямо в сердце планеты. Плотность газа нарастала, и Фасин выдвинул дополнительные элероны, чувствуя, как тепло от трения проникает сквозь корпус газолета в его собственную плоть. Через верхнюю границу сдвига, определённую очень нечетко, шириной в несколько километров, подверженную медленным волнам, непредсказуемой зыби и внезапной тряске, он вошел в саму зону сдвига, начав круговое движение в разрушающей текучесть сгустившейся атмосферы. Если интересующая его часть тучи-туннеля все еще находилась в этом объеме, ее можно было найти именно здесь. Она упала в глубины И продолжало медленное движение вниз к точке, где вес и плавучесть сравняются под прессом постепенно сгущающегося до жидкого состояния водорода. Не исключалась вероятность того, что она сместилась в другую сторону и поднялась к вершинам туч, но это было бы странно. Неиспользуемый туча туннель с его ребрами вакуумных трубок должен был накапливать газ, а потому за тысячелетия осмоса и дополнительный вес Когда фасин был здесь двумя стами годами ранее, в уже приходилось добавлять плавучести туннелю, чтобы тот не погружался слишком быстро и не тащил за собой дом и библиотечный комплекс. В любом случае, если бы заброшенная секция поднялась, то она должна была остаться в той же атмосферной полосе, а потому и присутствовать на какой-нибудь из карт Поафлиаса, но ее там не было. Фасин повел аппарат по спирали вверх на низкой скорости, включив сонар на минимальную мощность, а вдруг кто-нибудь допрослушивает окрестности, могла ли полковник последовать за ним незамеченной? Не исключено, но зачем ей это? И тем не менее, он чувствовал, что должен проявлять максимум осторожности. От света здесь было мало проку. Стена тучи туннеля в этих условиях была бы почти абсолютно прозрачна, а потому незаметна. Пробы на радиацию И магнитное излучение тоже не принесли бы результата. Никаких остаточных следов здесь не обнаружилось бы. По прошествии двух часов, когда срок, на который Фасин, по его мнению, мог безопаски отлучиться, подходил к концу, и через несколько минут после того, как он послал ко всем чертям осторожность и включил свои активные датчики на максимум, он обнаружил одно из окончаний тучи туннеля. Оно виднелось в густом тумане, напоминая гигантский темный рот. Фашин ввел свой маленький газолет в сорокаметровую пасть, не боясь теперь задействовать сонар на полную мощность. Стены тучи туннеля надежно гасили сигнал. Увеличив до максимума и скорость, он помчался по огромной, чуть изгибающейся трубе, словно призрак давно умершего насельника. Корпус кабинета был на своем месте. Полая сфера, почти целиком заполнившая тучи туннель на середине его восьмидесяти километровой длины, Но тут уже кто-то похозяйничал, оставив одни голые стены. Если здесь и были секреты, их уже похитили или выкинули на помойку. Фасин включил наружные огни, чтобы осмотреться. Здесь все было перевернуто. Остались лишь пустые полки, обломки углеродных досок, алмазная пыль, похожая на кусочки льда, и потрёпанные волокна, раскачивающиеся в волнах турбулентности от его газолета. С помощью сонара он образовал небольшую полость, которая тут же разрушилась на его глазах, схлопнулась под сокрушающим давлением столба газа над ней. Хорошенькое место, не раздавило бы в смятку, подумал он, и тем же путем, выбравшись из туннеля, медленно поднялся в дом, затем в библиотеку номер 21. Полковник была там. она вздрогнула, когда фасин вышел за ее спиной из потайной двери, хотя он и сообщил ей заранее, что собирается делать. Майор. Смотритель так фасин, сказала она. Голос у нее был какой-то странный. Фасин оглянулся, но никого больше не увидел. "Это хорошо", подумал он. "Да", сказал он, закрывая за собой дверь с тилаж. Хазаренс подплыла почти вплотную к нему и остановилась в метре. Её экостюм стал тускловаться серым такого цвета она еще не демонстрировала. Полковник спросил он: "Вы здоровы? С вами ничего?" "У меня вы должны быть готовы. Я очень сочувствую. Плохие новости, Фасин", сказала она наконец взволнованным, срывающимся голосом. "Очень плохие новости. Примите мои соболезнования". Архимандрит Люциферус на самом деле не очень-то верил во всю эту философию правды. Конечно, поднимаясь по иерархической лестнице Цесарии, он всячески демонстрировал свою приверженность официальной вере и был талантливым проповедником и теологом, который много раз убедительно, с напором и аргументированно выступал за церковь и ее взгляды, нередко его прецеали за это. В то время он видел, что производит впечатление на свое начальство видел даже в тех случаях, когда оно не хотело ни ему, ни себе признаваться в том, что он произвел на них впечатление. У него был дар убеждать и дар притворяться, лгать, если уж вы желали использовать такую грубую, лишённую нюансов терминологию, делать вид, что верит в одно, тогда как на самом деле плевать он хотел и на то, и на другое. Ему всегда было совершенно безразлично, правдиво правда или нет. Вера интересовало его, даже очаровывала, но не как интеллектуальная идея и не как концепция какого-то абстрактного теоретического построения, а как способ управлять людьми, способ понимать их и манипулировать ими. В конечном счете, как некий порог, что-то вроде изъяна, у других он есть, у него нет. Иногда он никак не мог поверить во все те преимущества, что другие, казалось, готовы были предоставить ему. Они веровали И потому готовы были на поступки, явно не соответствующие их непосредственным, а нередко и долгосрочным интересам, просто из-за веры в то, что им говорили. Они испытывали альтруистические чувства, а потому совершали поступки, которые опять же не приносили им никакой пользы. У них имелась сентиментальная или эмоциональная привязанность к другим, а потому их снова можно было вынудить к поступкам, которых они не совершили бы в противном случае. И вот это и было лучше всего, думал он, иногда люди поддавались самообману. Они считали себя храбрыми, а на самом деле были трусами, или воображали, что могут думать сами за себя, а на самом деле и близко ничего такого не могли, или верили, будто умны, а на самом деле всего лишь умели неплохо сдавать экзамены, или считали себя сострадательными, а на самом деле были всего лишь сентиментальны. Настоящая сила покоилась на крайне простой максиме: будь абсолютно честен перед собой, но всегда обманывай других. Столько преимуществ, какими только способами, люди не облегчали его продвижение наверх. Если бы все, с кем он сталкивался и конкурировал, все, с кем он боролся, были в этих отношениях похожи на него, подняться к власти ему было бы гораздо труднее. Он вообще, может быть, не всплыл бы наверх потому что без этих плюсов все сводилось к одной удаче, а удачи ему вполне могло и не хватить. В прежние времена он как-то задумался, сколько народу из высшего командования Цесарии, из его старых боссов по-настоящему верит в правду. Он сильно подозревал, что чем выше ты поднимался по иерархической лестнице, тем больше было тех, кто не верил вообще. А они приходили туда ради власти и славы ради возможности управлять другими. Теперь он ни о чем таком почти не думал. Теперь он исходил из того, что любой занимающий высокое положение должен быть полнейшим циничным эгоистом, и немного удивился бы, даже почувствовал слабое отвращение, обнаружив, что кто-то из них в самом деле верует. Отвращение проистекало бы из сознания того, что данное лицо поясничает